Он умрет, а роща будет жить. Все, что есть на земле живого, все тянется в будущее. Вообрази на минуту. Вдруг кончилось это, и тогда все остановится, все сгинет. Она помолчала и рассудительно добавила. И еще вот почему, Пташка. Ты помнишь, что находится позади больницы? Кладбище. А раскладище то и печали, и тоска, и отчаяние, и, конечно, покой вечный. Доктор вырастил рощу, и теперь каждый знает, что у человека отсюда есть иной путь, в рощу, в жизнь. Доктор наш умный и мудрый врачеватель. Ничто так не убивает человека, как его собственное размышление о щите существования, его представление о себе как о ничтожестве, о песчинки в неохватном мире. Как только я поправлюсь, я обойду докторскую рощу по всем ее тропинкам. Я приметила любопытную особенность. В разное время суток роща выглядит по-разному и рождает совершенно различные чувства. Как-то я проснулась на рассвете. Стоял еще предутренний сумрак. Я взглянула в окно, и первое, что увидела, — белизну стволов. Зелени в эти минуты словно не существовало. Она еще была пригашена серым светом ночи. Я смотрела долго и неотрывно. Ударил солнечный луч, и вот все вмиг преобразилось. Роща стала пышная, щедрая, ласковая, и чародейски манила под свои купы. Вчера я наблюдала за рощей в предвечерний час, от заката солнца до темноты. С каждой минутой она становилась все загадочнее и уже не звала к себе, как днем, настораживала и даже отталкивала. Временами казалось, что темнота надвигалась не на нее, а наоборот, незримо струилась из потайных чещеп роще и обволакивала землю непроницаемой пеленой. Вскоре спустился густой мрак. Роща растворилась, слилась с косогорами, будто провалилась в бездну. Но и во тьме продолжалась жизнь. Я слышала, как перекликаются птички, как шумят крыльями над листвой ночные хищники, как ветер со свистом прилетевший откуда-то с широких плесов чулыма пробегает по макушкам берез и затихает с такой же внезапностью, с какой и появился. Мне казалось, что он проваливается в бездну, которая была теперь на месте рощи. Я представила себе эту бездну, И мне, материалистке, стало страшно. Я постаралась больше об этом не думать, но ощущение страха долго еще не проходило. Я презираю себя за это чувство. Когда человек прикован к постели, надолго ограничен в общении с другими, самые обыкновенные явления и предметы начинают приобретать особый смысл. Белая докторская роща. Она стала для меня такой притягательной, полной таких красок и звуков, которые делают ее неисчерпаемой для чувства и мыслей. Время тянется бесконечно. В полдень, когда под знойным солнцем замирает даже стебелек метлицы, кажется, течение жизни остановилось. Раньше в работе и спешке часы пролетали как минуты. Теперь же минуты представляются мне часами. Они длинные и тягостные. Чтобы скоротать время, уменьшить боль, бороться с одиночеством, я веду сама с собой длинный и откровенный разговор. Стараюсь выяснить то, что мне не до конца понятно. Я хочу достигнуть предельной ясности, назвать белое белым, черное черным, без тени лукавства и украшательства. «Все повернулось к худшему. Старый доктор сегодня долго сидел возле меня, хмурился, сдержанно покачивал головой. Я поняла, что положение мое плохое. Осторожно я спросила его об этом. Он ответил, глядя в окно. «Будем надеяться на лучшее». Но мне стало страшно от его голоса, страшно. «Я умираю. Да здравствует социальная справедливость. Будьте счастливы, люди, я с вами». «Папа, прощай, родной, я хотела людям добра». Справка выдана по требованию комсомольской ячейки деревни Песочной. Гражданка Скобеева Прасковья Тихоновна, 22 лет от роду, скончалась на 35-й день пребывания в Новокусковской районной больнице